Глава первая. Гром среди ясного неба. «Всё, чего ты хочешь, находится по другую сторону страха». Джек Кенфилд. «Не проходите мимо. Узнайте, чем пахнет ваше счастье», — услышала я, проходя вдоль магазинчиков ГУМа. «Реклама духов. Что ж, имеет место быть?» Продавец бутика подошла ко мне и тихо, совсем по-свойски спросила — неужели вам не интересно как пахнет ваше счастье я задумалась на самом деле а как пахнет мое счастье Мо счастье имеет запах перемен новых впечатлений путешествий всевозможных открытий любимых детей внуков книг объятий близкого и родного человека Ты знала спросил мой любимый стоя в дверях спальни «Что знала?» — спросонок поинтересовалась я и замоталась в шелк простыни. Она была такая теплая, мягкая, и я чувствовала его запах, который нельзя спутать ни с чьим другим. «Ты знала, что мы будем вместе?» — продолжал он. «Столько времени находиться рядом, встречаться ежедневно в коридорах и не чувствовать ничего такого. Я до сих пор в шоке». Я не ответила. «Мы много лет вместе», И у нас постоянно возникает этот вопрос. Не только этот, но и множество других, один из которых, почему так поздно это произошло? Столько всего потеряно. Время, когда были моложе, не имели большого груза за плечами, могли бы родить своих детей. Но так, видимо, было нужно. Сейчас я точно знаю, что наша встреча и наши отношения — награда за прежние испытания». Не сразу пришло понимание, что это мой человек. Прошлая жизнь была перечеркнута новыми отношениями и чувствами, которые я не испытывал никогда. Эта необыкновенная нежность и забота зрелого мужчины давала мне силы жить дальше. Я овдовела, прожив с мужем больше двадцати лет. Это были трудные времена. Две замечательные дочери стали результатом прошлых отношений, за что я благодарна судьбе. За последние годы я многое поняла. Чувство одиночества, когда вы живете вместе, не несет ничего хорошего. Так произошло в первом союзе с отцом моих детей, когда мы думали, что любовь — это способ выживания. Постепенно мы накопили взаимный груз страхов и претензий, ожидая друг от друга того, что не могли дать. Осознание, что в брак нужно вступать в состояние любви к себе — к окружающим, к своему делу, к жизни в целом, пришло позже. Пришло понимание того, что в союзе двух людей должен быть обмен счастьем, а не ожидание его от партнера. Я понимала, что нужна готовность к любви. Помню в разговоре с одинокими подругами о том, для чего нужен муж, всегда говорила «мне нужен муж для удовольствия и счастья». Они не могли понять мои слова и всегда смеялись. Для этого не обязательно выходить замуж. И вот мы вместе. Сейчас не могу представить свою жизнь без него, как будто у нас одна кровеносная система на двоих. Впервые за много лет я ощутила настоящую заботу. Я нуждалась в том, чтобы чувствовать себя в безопасности. Берегут самое дорогое. И я хочу быть этим самым дорогим любит не идеальных, а тех, кого принимают со всеми трещинками и проблемами. Наша любовь прошла через различные испытания. В этом мы не оригинальны, но в основе отношений — связь и взаимопроникновение родственных душ. Когда меня спрашивают, где мы познакомились, всегда отвечаю, что мне моего милого нагадала гадалка. А то, что мы находились долгое время в одном коллективе, говорит о том, что не пришло тогда еще время нашей любви. Первое прикосновение. Его запах. Голос. Многие годы я не могла вникать в суть разговора с ним по телефону. Не понимала, о чем он говорит. Просто слушала его голос. «Эй, детка, ты где? Ты слышишь, что я говорю?» Он возвращал в действительность, и я с нетерпением ждала прихода моего друга домой, чтобы оказаться в гнездышке, так мы называли объятия. В такие минуты мозг отключался, оставались только чувства. Я вдыхала родной запах, слушала завораживающий голос и биение его сердца. Однажды это сердце дало сбой. Он лежал в реанимации под капельницей, а я не могла уйти домой, впервые увидев его беспомощным. На следующий день была в палате, куда его перевели накануне. «Я живу, детка», — тихо сказал он, увидев меня. Жизнь продолжалась. Наше прошлое, неудачные отношения в семьях, потери, хронический стресс отложило отпечаток на здоровье. Это еще больше сблизило нас и заставило ценить каждую минуту, проведенную вместе. И вот гром, страшная болезнь а ведь только начали жить. Дети, взрослые, самостоятельные. Коварная болезнь вторглась в жизнь неожиданно. Почему это случилось со мной? Что я делала не так? Все эти вопросы теснились в голове, как рой пчел, не давая покоя днем и ночью. Болезнь запустила во мне удивительный процесс самопознания. Мне предстояло познакомиться с собой, выявить тот механизм, который запустил в тело эту страшную болезнь. Всё было впереди. Открытие — сумасшедшее количество литературы. А пока нужно было сделать самое разумное и трудное — поверить врачам и пройти все этапы традиционного лечения. До 57 лет я не знала ничего о болезнях. Своё состояние считала нормой и не задумывалась ни о чём. В гостях, в шумной компании, не понимала разговоры и тосты на тему здоровья. Думала, зачем постоянно об этом говорить. Есть другие, более интересные темы. Любила вкусно поесть, особенно сладкое. Часто переедала. Забрасывала себе в рот какой-нибудь продукт, особо не задумываясь. Постепенно переедание стало моим ежедневным спутником. Первый звонок прозвенел, когда попала в больницу с сильными болями в животе. Через несколько месяцев — операция на кишечнике, а через полгода — еще одна. По неволе пришлось задуматься о правильном питании и здоровом образе жизни. Так проблема здоровья вышла на первый план, и я ничего с этим не могла поделать. На протяжении последних нескольких лет я тщательно следила за женским здоровьем, проходила обследование, в том числе и обследование груди. Каждый раз после УЗИ и маммографии я аккуратно складывала снимки в отдельную папочку — успокаивало то, что не было серьёзного диагноза. Лаборант кабинета маммографии успокаивала, писала один и тот же вердикт. Диффузная мастопатия, присущая возрастным изменениям. Да, грудь иногда побаливала, но лаборант объясняла, что это нормальное явление после 50 лет. Так было и в этот раз. Только через несколько дней появилась сильная боль, и муж настоял на консультации врача. Каково же было мое искреннее изумление, когда, посмотрев мои снимки за несколько лет, врач диагностировала. «Онкология». Я почти закричала. «Вы ошибаетесь? Это жировик», — мне лаборант сказала. На что был ответ. «Вы уверены, что лаборант достаточно знающий? Почему вы не пришли к врачу? У вас уже два года как появился узел. Можно было избежать страшного диагноза, если бы вы пришли ко мне раньше». Долго я спорила с врачом, стараясь доказать, что она ошиблась, приводила какие-то доводы. Муж пытался увести меня из кабинета, но Наталья Николаевна сказала, что моя реакция естественная. Все больные так реагируют на свой диагноз. Провожая нас до дверей, она очень тихо произнесла, «Как бы мне хотелось ошибиться, но, к сожалению, я ошибаюсь только в 2% из 100». В машине молчали, Каждый надеялся в душе на лучшее. Следующий этап обследования ошеломил. Онкология. Вторая стадия. Я стояла в коридоре поликлиники, где толпилось множество людей и не знала, что делать дальше. В голове одна негативная мысль сменяла другую. Вспомнились все знакомые родственники, которые ушли из жизни с таким диагнозом. Я смотрела на грустные, озабоченные лица посетителей онкологической клиники и понимала, что теперь в их ряду станет на одного человека больше. Хотелось бежать как можно дальше от этого места, никогда не видеть эти серые, безрадостные лица, забыть страшный диагноз. Я смотрела в окно и старалась переключить внимание на внешний мир. Только что прошел небольшой весенний дождик, небо посветлело, Вот-вот блеснет из-за туч солнце. Внимание привлекли две маленькие девчушки, прыгающие по лужам, которая постарше, видимо, сестра, не пускала младшую. Но затем, отбросив все правила приличия, стала вместе с ней прыгать по лужам и разбрызгивать воду во все стороны. Я вспомнила, как легко дышалась озоном после весенней грозы и как мои любимые дочки любили бегать по двору с собакой, заставляя ее ловить палку. Они сейчас взрослые, состоявшиеся, мудрые и самые главные для меня люди. Какое счастье иметь не только дочек, но и подруг, с которыми можно посоветоваться, попросить помощи в каком-нибудь деле, посмеяться над хорошей шуткой. Как сказать им о таком серьёзном диагнозе, как отвести от них подобную беду? Столько вопросов в голове, и пока на них нет ответа. Знаю одно. Мне нужно быстро восстановиться и стать полноценным человеком, чтобы моя жизнь и жизнь близких людей не была ничем омрачена. Дома все как обычно. Наша уютная квартира была чисто прибрана. Любимый попугай кричал в клетке, приветствуя нас. Мир не перевернулся. Привычная знакомая обстановка. Казалось, что все произошедшее приснилось. И только предстоящее событие возвращало меня в реальность. Приезд моих дорогих девочек и внуков. Они живут далеко, и когда в семье происходит хорошее событие или не очень, они моментально приезжают. Не успела я опомниться, как они уже на пороге. Как же я была рада их приезду. Поддержка детей в этот момент была особенно нужна. Мои девочки это моя гордость. Подруги — советчицы. И просто дочери всегда окружают меня заботой и любовью. Они такие похожие, но в то же время разные. У каждой свой яркий характер. Старшая Марина с детства отличалась обостренным чувством справедливости, большой ответственности и удивительным вкусом. Помню, как в возрасте пяти лет она горько плакала и просила не надевать на нее новый спортивный костюм. «Я недоумевала». Этот черно красный модный костюм был предметом зависти всех детей в то время. И вдруг нежелание надеть его и слёзы. Оказалось, что эти брючки могут быть вытянуты на коленях. Она рыдала и сквозь слёзы твердила «Не хочу ходить с пузырями на коленях». Сегодня я горжусь безупречной внешностью своей дочери, поэтому её желание быть профессиональной моделью нисколько не удивило меня. Она — замечательная мама моей взрослой внучки, любящая жена и заботливая дочь. Леночка, как все младшие дети в семье, росла в любви и внимании. Быстрая, стремительная, жизнерадостная. Она находилась всегда в окружении своих сверстников. Уже в младшем возрасте у нее появились задатки лидера. Не перестаю удивляться способности дочери везде успевать. Кроме серьёзной работы в крупном холдинге, она ещё прекрасная жена и мама двух шкодливых мальчишек. Вечером того же дня собрался семейный совет. Множество вариантов было предложено, и лечение за границей, и операция в Москве, но мы с супругом решили пройти лечение в своём городе. Нас ждал непростой период, в котором было всё, и момент отрицания болезни, и момент принятия её, а также традиционное лечение в обычной городской клинике. Впереди пять стадий, через которые проходят все заболевшие той или иной болезнью. Думаю, многие из вас их знают. Это шок и отрицание болезни, когда постоянно ходишь, восклицая «поверить не могу, этого не может быть, это какая-то ошибка». Так проявляются гнев и чувство вины. Мы злимся на экологию, на жизненные обстоятельства, на врачей, на себя, в конце концов. Гнев, направленный на себя, трансформируется в чувство вины, сопровождаемое снижением самооценки. Это состояние торга с судьбой, с Богом, желание стать лучше и получить индульгенцию на здоровую и счастливую жизнь. Это, конечно же, депрессия, которой мне удалось проскочить. И, наконец, принятие болезни — во время которого приходит осознание всего происшедшего. Каждый из нас проходит эти стадии, столкнувшись с негативными событиями. Однако такой порядок стадий прослеживается не у всех. Кто-то может перескочить через одно из них, как это случилось у меня, а кто-то застревает надолго. К сожалению, не все приходят к последней стадии принятия болезни. Это самый сложный и важный период из всех пяти. Он наступает, когда мы начинаем строить планы, исходя из новой ситуации, перестаем воспринимать болезнь как катастрофу и готовы делать все необходимое для успешного лечения. Тогда диагноз становится частью жизни. Важно помнить, что эти состояния проживают не только больные, но и их близкие. Мы способны на многое, даже если об этом Не знаем.